Яркое солнце зависло в центре голубого неба. Вавилонская башня возвышалась над Центральным парком, людей в котором было не меньше, чем во время отправки давно ушедшей ударной группы. Семья Ганеша по-прежнему поддерживала вокруг башни порядок и никого не пускала, авантюристы подходили к людям Ганеша, пытаясь найти ответы, но большая часть людей ожидала триумфального возвращения. Время шло, и напряжение только нарастало. «Чёрт, нам что, придётся со стороны за всем следить?» «С такой охраной прокрасться внутрь не получится. Всех пытавшихся авантюристов богов ловили. Ждать сложно, правда? Мне каждый день приходится, Вельф». «Пол сама...» Вельф, Микота, Гисти и Харухима собрались неподалёку от Центрального парка. Они разговаривали, посматривая на Белую башню со стороны. Они не могли не помочь Беллу, не узнать о судьбе Ксеносов, и потому все члены семьи Гисти были будто на иголках. «Вернёмся к тому, о чём мы говорили». Если вся эта суматоха была поднята охотниками, похитившими одного из ксеносов, почему мы не пытались найти их убежище? Если они работают с чёрным рынком и продают свою улов коллекционерам или куда-то ещё, они должны хранить ксеносов где-то в городе, правильно? Может и так. Но если благородные фелсы гильдия не знают, где находится убежище охотников, разве у нас получится его найти? Гермес что-то рассказывал о торговле, но... Ловить монстров и продавать их ради выгоды... Только тот, кто не боится богов и подземелья может на это пойти. Гести озвучила свое недовольство, услышав разговоры Вельфа и Микота. Когда Лилея услышала слова Гести, на нее будто снизошло озарение: Ради выгоды! Она наклонила свою маленькую голову на бок, ее захлестнули воспоминания: Выманивать монстров, ловить их и выгодно продавать. Малет калел! Вам не хорошо? Вельфа и Харухима взглянули на девушку-полурослика, начавшую бормотать что-то себе под нос. Неожиданно она окинула взглядом членов своей семьи. «Идём! помощница. Возможно, у Лили есть зацепка?» Лили повернулась спиной к Вавилонской башне и уверенно пошла прочь. Гести, остальные едва успели переглянуться и бросились за ней. «И куда мы идём?» Лили повернула голову, отвечая на вопрос Вельфа. «К бывшему божеству Лили, господину Сами. Дом семьи Сомы и Винный Погреб находился между восточной и юго-восточной главными улицами Орарио в третьем районе. И Лили вела группу привычным ей раньше путем. Лили Рокарда. Как твое здоровье? Сама встретила их в своих личных покоях. Длинные волосы падали на глаза, практически их скрывая. Существо, куда больше походившее на отшельника, чем на пришельца из высшего мира, было бывшим божеством Лили и главой семьи Сомы. Мы давно с вами не виделись, господин Сома. Лили хорошо живется. Спасибо. Эй, Сома! Что это за вопросики? Тебе кажется, что я как-то грубо веду себя с помощницей? Лили поклонилась бывшему божеству, которого не видела несколько месяцев, а выскочившая из ее спины гистия накричала на него надув в Простите! Только и мог сказать Сома слабым голосом. Странное отношение Сомы к последователям прекратилось после перевода Лили из семи накануне битвы. Он перестал использовать божественное вино в качестве награды для своих последователей. Лилли слышала, что Саму практически не заботят люди этого мира, потому проявленное божеством дружелюбие произвело на нее глубокое впечатление и порадовало ее. Она бегло описала сложившееся положение. Хорошо. Сома незамедлительно кивнул. Я позову Чандру. Движением руки он отправил одного из последователей, через несколько минут в дверях показался Грузный дворф. «Мы давно не виделись, господин Чандра». «Лили слышала, что вы стали командиром семьи. Примите поздравления». «Хватит от этой чуши. Я понятия не имею, как вести людей». «И Сома не могу пить, как привык. Только соли на рану насыпала». Чандра и Хит ответил как-то устало. Коротковолосый и короткобородый Дворов присоединился к семье Сомы только ради того, чтобы пить величайшее вино в мире. Помог Лили, когда ей требовалась помощь. Теперь он стал главой семьи Сомы». Он повёл лилию остальных к винному погребу, постоянно прикладываясь к тыкве, висящей у него на поясе по пути. В то время как дом семьи Сома расположен вблизи центра города, винный погреб находится у городской стены. Божество перестало производить Сому, вино способное починить любого человека на земле. Теперь семья специализируется на производстве вкусных вин для повседневных целей и получения небольшого дохода, а винный погреб был перестроен для исследования вин. Впрочем, одно из его назначений не изменилось. колетки, в которых семья содержит неконтролируемых членов. «Эй ты! Еда! Где еда? И поторопись! Я голоден!» Визг мужчины, больше подобающий визгу побитой собаки, эхом отразился от каменных стен коридора. Сома и Чандра вели семью гести в тусклом свете магических ламп, влажный прохладный воздух щекотал кожу, Лили напряглась. «Заткнись, занес! Хватит верещать!» «А, Чандра, ты здесь что делаешь?» «О, уж не нашли-то Всевышний! И много вас!» Члены семьи, служившие стражниками, указали на клетку, в которой сидел человек. Заключённый с впалыми щеками осматривал пришедших одного с другим, пока, наконец, не остановился на Лиле. Его губы скривились, а он начал хохотать. «Вот тебя я увидеть не ждал!» Лили пришлось собрать все свои силы, чтобы не отвернуться и продолжать смотреть в глаза заключённого. Занес Рустра, авантюрист второго уровня, как и Чандра, до недавнего времени бывший главой семьи Сома. Он стал лишь тенью себя прошлого, ни следа интеллигентности не было в его виде, очки куда-то запропастились, учитывая потрёпанную и разорванную местами одежду, можно было назвать его Виту богим. Занес лишился своего положения после событий, приведших к выходу Лили из семьи Сома. Вдобавок к грубому обращению со многими членами семьи, Он был обвинён в использовании и продаже божественного вина Сомы для манипуляции и получения личной выгоды. Его характеристики были запечатаны Сомой в качестве наказания. Теперь этот человек проводил свои дни в тюремной камере. Вельв был заметно зол, мужчина бросил на него враждебный взгляд и подошёл к чёрным прутьям решётки, обратившись к Лили напрямую. «Пришла поглометь над бедным Занисом? А, Как же быстро меняется обстановка! В прошлый раз мы были с других сторон этой клетки!» Произнес бывший командир Лили, недобро ухмыльнувшись. Лили бросила на Занеса наполненный ненавистью взгляд. «Лили пришла, чтобы задать вам вопрос. Вопрос? И что так то лишил меня всего, теперь хочет у меня узнать?» Лили пропустила сарказм Занеса мимо ушей, продолжив говорить спокойным голосом. «Насчёт говорящих монстров. Где должна была проводиться деловая встреча, которую вы назначили?» Услышав эти слова, мужчина безмолвно застыл. Но его удивление длилось не дольше секунды, он залился довольным смехом. «Теперь понял! Видела, значит! Встретила говорящего монстра Орда!» Смех Заниса эхом отразился от коридора. «Так это правда», — подумала Лили, увидев его реакцию. Чандры загнул бровь, самостоял молча. Это случилось незадолго до битвы, когда занес запер Лили в этой самой клетке на время переговоров с семьей Аполлона. Он приходил к ослабшей Лили, чтобы заручиться её поддержкой. Он планировал использовать магию изменения Лили, Золушку, чтобы отлавливать монстров. «Есть одно дело, в котором я хотел бы твоего участия. Мелочь, всего лишь короткие деловые походы. Нужно будет выманивать монстров, ловить их и продавать. Разве не просто?» В то время Лили могла только посмеяться над этим предложением «продажа монстров». Она сказала это в тот раз, а мужчина лишь посмеялся в ответ, одарив её жадным взглядом. Но теперь она поняла. Она поняла, каких монстров можно продавать за огромные деньги. Потому что она узнала о прекрасных и разумных ксеносах, Занис узнал о них в тот день, а может и намного раньше. Судя по разговору, Занис связался с дельцами черного рынка, продающими говорящих монстров коллекционерам, потому, возможно, он знал о перевозке ксеносов к тайному укрытию, в котором их содержат больше, чем кто-либо из семьи Гести. Гести и ее последователи дрожащими глазами следили за хмурой лили, требовавшей ответа: Что ж, на Дедаловой улице ты можешь найти что-нибудь интересненькое. Начни с нее! Мужчина впился взглядом в Лилию, ухмыляясь, дал ей призрачную наводку. Лили напряглась, потребовав больше информации. Где именно находится их логово? Поеди найди сама! Больше я ничего не скажу! Смех занялся снова эхом разнесся в коридоре. Он явно упивался положением, в котором оказалась Лили. «Если хочешь, я могу слегка подтолкнуть его к разговору», предложил Чандра, но Лили помотала головой, отвергая это предложение. Занес не сломается. По крайней мере, он продержится достаточно долго, чтобы всё успело закончиться. Единственная зацепка ведёт на Дедалово улицу. «Идём». Лили повернулась спиной к решётке и обратилась к своим союзникам, Кивнув, она спросила Сому и Чандру, слышали ли они что-нибудь сами, пока они шли по коридору. «Удачи тебе, Арда!» Зловещий смех раздавался за их спиной. Семья Гести отправилась на додалово улицу.